От из высокого стакана, обжигающий горячий адмиральский чай, король медленно произнес. «Ну, вот мы и дождались, Джон. Франция первой нарушила вечный бельгийский нейтралитет. И теперь европейская игра вступила в заключительную фазу. Адмирал Фишер, потягивающий точно такой же напиток из массивного стакана в серебряном подстаканнике, в ответ скептически хмыкнул и сказал. — Заключительная фаза наступит тогда, когда ваш кузен Майкл приступит к аннулированию атаманской порты. — Ловкость рук и не более того. Вот было древнее государство с пятисотлетней историей, а вот его уже нет. И только ворон играет на руинах. — Ну, Джон, про руины этого напрасно, — сказал король. Монархия Габсбургов порушена в прах, и даже династия-то растворилась в небытие. ибо в Богемии и Венгрии отныне правят Гогенберги. Но ни Вены, ни Будапешт не обратились в развалины. Сносить все до основания вместе с людьми совсем не в стиле моего племянника. Гораздо более точная метафора. Майкл не ломает шкафы, диваны и стулья, он их просто двигает. Чтобы обитателям общего европейского дома в нем было удобнее жить». — И, как ты понимаешь, нам тоже желательно кое-что передвинуть в свою пользу. — Берти, говоря о европейских перестановках в нашу пользу, вы имеете в виду Кале и его окрестности? — спросил адмирал Фишер. — Хотелось бы получить побольше, — вздохнул король. — Но думаю, что нам придется довольствоваться одним только Кале. «Важность этого городка не только в том, что он может стать нашими морскими воротами на континент, а также послужить в качестве отправной точки для строительства туннеля под каналом, но и в том, что владение клочком земли по ту сторону пролива превращает его в наши внутренние воды. А это уже совсем другой статус». «Погодите, Берти», — сказал адмирал Фишер. «Вы сказали о строительстве тоннеля под каналом, но мне кажется, что это не научная фантастика». «А вот тут вы ошибаетесь, Джон», — хмыкнул король. «На сегодняшнем уровне развития техники это, конечно, трудноразрешимая задача, но пройдет не так уж мало лет, и человечество усовершенствуется в строительстве туннелей, в частности для городских подземных железных дорог». И сможет прокопать дыру с континента на острова и обратно. Тори писала мне, что в том мире, откуда к нам заявился ее супруг, и другие пришельцы из будущего. Железнодорожный туннель между Францией и Британией был прорыт в самом конце 20 века. Правда, с ее слов мероприятие доказалось крайне дорогостоящим. и генерирующем убытки при малейшем признаке экономического кризиса и спада в грузоперевозках. Такое сооружение будет востребовано только в том случае, если все мы все же сумеем построить единое пространство от Ливерпуля до Фузана и обратно. Потребность в пассажирских и грузовых перевозках относительно прошлого мира в таком случае возрастет в несколько раз. а затраты на строительство, благодаря многократно большей практике, напротив, значительно снизятся. «Ну, Берти», — вздохнул адмирал Фишер, — «до тех благословенных времен, увы, не дожить ни мне, ни тебе. И даже Майкл, пусть даже он моложе нас на целую эпоху, успеет состариться и умереть, прежде чем описанная тобой картина превратится в реальность». «Наше дело начать, а завершать будут другие. Примерно так же в стародавние времена по сто-двести лет строили величественные соборы. Так что давай лучше поговорим о наших текущих делах. Плод его величества, то есть твой, уже вышел из Бас, чтобы блокировать французское побережье на всем его протяжении и полностью прервать судоходство». И что самое интересное, одновременно с нами на Средиземном море активизировались итальяшки. Им очень нравится Ницца, Лазурный берег. А еще они не отказались бы от Марселя и Тулона. «Жадные попрошайки», — презрительно бросил британский король. «Они могут только кричать и суетиться, изображая бурную деятельность, но не способны ничего завоевать». Даже терпя поражение от германцев, французов в состоянии задать итальянской армии трепку, которую она еще долго не забудет. Вот у них, конечно, лучшая армия, но, как мне известно, в нем тоже много показухи. В официальных источниках чрезвычайно выпячиваются справочные и табличные характеристики итальянских кораблей и тщательно замалчиваются их недостатки. «Я понимаю, почему Майкл не зовет итальянцев в континентальный альянс. Уж слишком они для этого легковесны и падки на легкую добычу». «Итальянцы не так глупы и суетливы, как тебе кажется», — ответил адмирал Фишер. «Просто они еще не зрелы, как нация. Ведь на моей памяти было время, когда на карте мира не было никакой Италии». — На моей памяти было время, когда на карте мира не было никакой Германии, — парировал король. — Но разве кто-нибудь назовет немцев незрелым народом? — Германия, Берти, — это другое, — ответил адмирал Фишер. — Германской империи на карте не было, а вот германский народ уже существовал. И лучшие его представители оттачивали свое ремесло воинов и политиков, служа тогдашним великим державам. в основном Британии и России. Многие знатные фамилии с тех пор имеют по несколько ветвей, чисто немецкую и осевшую в государстве вселение. И общение между Германией и немцами, уехавшими делать карьеру за ее пределы, не прекращалось ни на минуту. Поэтому, когда Бисмарк собрал в один прусский мешок все эти мелкие королевства, княжества, герцогства и корфюшества, У созданной им Германии сразу нашлись готовые дипломаты, генералы и политики. «Кхе -кхе, Джон, мне ли об этом не знать, мыкнул король, ведь наша династия, хоть и сидит на британском троне, называется саксон Кобргоцкой. Но и англичанин во втором поколении почему-то не испытывает в Германии никаких родственных чувств. «По мне это страны жестоких и недалеких людей, умеющих добиваться желаемого только железом и кровью». Адмирал Фишер наслаждался каждым мгновением этой беседы, перемывающей косточки не отдельным людям, представителям высшего света, а целым странам. «Зато, Берти, ваша собственная дочь стала русской», — сказал он, отхлебнув еще немного остывшего напитка. «Что вы можете возразить на этот аргумент?» «А только то, что обрусевших англичан значительно меньше, чем обрусевших германцев», ответил король. «Наши люди предпочитают ловить свое счастье в колониях, и, как об этом неоднократно говорил Майкл, в результате они остаются там навсегда». «Возможно, даже вступив в континентальный альянс, Мы будем находиться с самого края отборного процесса встречной конвергенции, которая охватит Россию и Германию. — Знаете, Берти, — сказал адмирал Фишер, — после поездки в Ревель я заинтересовался, с кем мы там имеем дело, и попросил нашего милейшего мистера Мэлвилла, тайный глава секретной службы, подобрать мне кое-какие документы по этому вопросу. Ничего, знаете ли, секретного, только сухая статистика. Так вот, из этих материалов следует, что русские не очень торвутся уезжать жить в Германию. И даже более того, те, кто уехал при предыдущем царе, как инженеры-изобретатели автомобиля Луцкой, при вашем кузене Майкле вернулись обратно, после чего были обласканы, осыпаны золотом и пристроены к делу. А вот поток немцев, без всякой войны желающих погорить жизненное пространство на Востоке, увеличивается с каждым годом, ибо при новом императоре вся эта земля превратилась в огромный клондайк, где любой более-менее инициативный и старательный человек может обеспечить свое будущее, будущее своих детей. И процент потерпевших неудачу, и вернувшихся обратно в Фотерлянд оказывается ничтожным. — Ну, допустим, что это так, — сказал король. — Что из этого следует? Адмирал Фишер бросил на короля внимательный взгляд и после некоторых раздумий ответил. — В сочетании с французскими колониями, которые вы, Берте, собираетесь запихнуть в ненасытную германскую глотку, из этого следует, что Германия в самое ближайшее время... «Хватит тот же процесс оттока населения, что и Британия. Пока что ваш племянник Уильям радуется, что приобретено много новых земель и послушных подданных. Но посмотрим, что он загласит лет через двадцать, когда выяснится, что в германской метрополии стало почти невозможно найти приличного управляющего». Думаю, лет через пятьдесят или сто немцы в Германии станут национальным меньшинством, а большую часть ее населения составят негры, турки и арабы, понаехавшие из бывших французских колоний. В результате такой ротации позиция германского кайзера в континентальном альянсе снизится до миноритарной, а русский император усилится до невероятности». «Наша с тобой задача, как я ее понимаю, состоит в том, чтобы Британия смогла удержаться на твердом втором месте после России. Первыми нам уже не бывать, потому что наши предшественники, в частности твоя Маман, натворили столько глупостей, что их не разгрести через сто лет. Твой племянник не зря настоятельно советовал тебе завещать потомкам беречь британскую нацию». И не завози в замену уехавших англичан, шотландцев и уэльсов, послушных работников из колоний, каким бы выгодным делом это ни казалось. Дорога в ад выстлана не только благими намерениями, но и тем, что русские из будущего называют едким словом «халява». Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. После слов адмирала в гостиной наступила тишина. Собеседники пили чай, думая, каждое о своем. Потом король отставил опустевший стакан и со вздохом произнес. «Знаешь, Джон, у меня такое чувство, будто я, как техасский ковбой, вскочил на бешеного мустанга. И мчу на нем неизвестно куда, не разбирая дороги. Это Майклу известно, если не все-то очень многое, а всех прочих, в том числе и королей с министрами, Специально держат в шорох, чтобы те с перепугу не принялись делать глупости. Признаюсь честно, такая ситуация пугает меня до чертиков. Но в то же время я понимаю, что оставить все по-прежнему было бы немыслимо. Еще до прихода пришельцев грозящая нам катастрофа была очевидна, и чтобы не заметить ее пришествия, следовало быть египетским страусом, сунувшим голову в песок. Единственное, что меня утешает, — это Тори. Она мой фонарь, который позволяет мне нашаривать путь в тьмах. Быть может, она могла бы служить в этом качестве и моему сыну, с которым была очень дружна. Но его убили проклятые ирландские фении, руку которых направили наши кузены из океана. С момента смерти моего сына ты, Джон, стал законным опекуном моих внуков после моей смерти. Чтобы у британского короля появился свой луч света в темном царстве будущего, пообещай мне, что сделаешь все возможное, чтобы Георг женился на одной из дочерей покойного императора Николаса. Все четыре девочки воспитываются в семье генерала Бережного. а значит, в тайном ордене пришельцев из будущего имеют посвящение высшей степени. — Не думаю, что это хорошая идея, Берти, — покачал головой адмирал Фишер. — У Георга и русских принцесс слишком близкое родство сразу по двум линиям. Кроме того, что они являются троюродными родственниками через Датский королевский дом, русские принцессы еще и приходятся правнучками твоей матери, «Через свою мать Алису Гессинскую. Я думаю, что не стоит ставить будущее твоих правнуков в зависимости от сиюминутных политических соображений. Да и твой кузен Майкл тоже не даст на этот брак согласия». «Это верно», — вздохнул король. «Об этой опасности близкородственных браков меня тоже предупредили, причем сразу и Тори, и Майкл». В таком случае пообещай, что подберешь жены Георгу русскую девушку с высокой степенью посвящения, невзирая на ее родство с правящей фамилией. В любом случае, пока наше семейство не выродилось до состояния сесюкающих идиотов, с экзагами и королевских семейств нужно заканчивать». Тори писала, что наука будущего твердо установила, что для того, чтобы какое-то изолированное человеческое сообщество не подвергалось вырождению, в его составе должно быть не меньше сорока тысяч особей. Такого количества народа не наберется не только среди королей и королев, но и в рядах высшей европейской аристократии. Так что женить Майкла на японской принцессе — это полумера. Глоток свежего воздуха перед тем, как окончательно уйти под воду. И в то же время в числе невест наших потомков не должно быть цветных продавщиц, вульгарных актрис и прочих женщин нетяжелого поведения. С ними можно спать и делать им детей, но брать их в жены нельзя ни под каким предлогом. Родница королевским фамилиям стоит со знаменитыми учеными, Просоленными морем служаками, талантливыми министрами, благоустраивающими наше государство. Неважно, насколько простым было их происхождение. Я бы с удовольствием породнился с тобой, Джон. Но ты женат на своем флоте, а это такая супруга, от которой невозможно получить детей и внуков. И это еще одна наша беда». Лучшие из лучших сходит во тьму, не оставив наследников своих дел, в то время как размножаются разные посредственности. — Берти, вы изволите приказать мне жениться? — скривив губы и в ироничной усмешке спросил адмирал Фишер. — Судьбу милейшего Уинстона вы устроили прекрасно, но я, кажется, уже слишком стар для таких игр. — Да что вы, Джон! Хихикнул король. О вас речь уже не идет. Как говорят в таких случаях русские, <свят> что с воза упало, то пропало. Я имею в виду тех молодых людей, которые в будущем имеют шанс стать прославленными адмиралами вроде вас. Вот, например, ваш знакомец лейтенант Тови, наблюдавший с борта крейсера из будущего запуском ракетного снаряда по метеору. Поинтересуйтесь, есть ли у него жена, а если нет, то позаботьтесь, чтобы он женился на правильной девушке, способной нарожать ему множество детишек, которые продолжат крепить мощь нашей державы. А иначе выродится не только высшее сословие, но и служилый класс, являющийся плотом могущества любого государства. И вот тогда Великобритания погибнет... «Окончательно и бесповоротно. Дети — это наше будущее. Без них оно просто не существует. Аминь!»